16 глава. Поклонник. Их улики всегда сотня, плюс-минус пару десятков тех, кто не подсчитан, сейчас бы и за каждого волноваться. Но этот какой-то особенный, раз цветы принесли прямо на порог дома. Если бы подарили на работе, Лика навряд ли стала бы их тащить сюда. Ведь и так хотела убрать. Значит, поклонник настолько уверенный в себе, что даже зная, что она почти стала его женой, Не побоялся. Либо слишком глуп и считает, что они просто живут как соседи, либо это послание не только Лике, но и ему. Может, даже прежде всего ему? Если ему, то необходимо как можно скорее разобраться, что значит «желтые и белые камелии». Спрашивать у Лики не стоит, тогда она подумает, что он ревнует. Но ревновать у дел глупых и неуверенных в себе людей Руслан к таким себя не причислял. Илике доверял даже больше, чем самому себе. Но если над твоей семьей нависла угроза, надо знать, что предотвращать. Да и есть ли вообще смысл вмешиваться? Подумаешь, какие-то цветы. Сон не пришел, даже когда Лика прижалась к нему, уткнулась носом в плечо и обвела рукой. Лежа на спине Руслан рассеянно перебирал ее пальцы, заодно вспоминая всех, кто в последнее время мог внезапно влюбиться в Лику. То, что этот кто-то ждал, пока она переедет сюда, — бред. Если эта любовь была до того, как они стали жить вместе, этот поклонник признался бы раньше. Судя по всему, смелости ему не занимать. Или безрассудство, или желание скорее умереть. Ну ладно, смерть — это слишком, но получить по зубам это Руслан запросто мог бы устроить. — Ты чего так задумался? — пробормотала Лика, не отрывая голову от подушки. «Утреннее совещание, вспоминаю, спи!» Он поднес ее руку к губам и коротко поцеловал. Положил ладонь на свою, сравнивая обманчиво хрупкие пальцы со своими узловатыми. Нежные, любимые руки так и приковывают взгляд. «Наверняка тот ублюдок тоже их заметил. Как тут не обратить внимания?» Тонко улыбнувшись, Руслан снова поцеловал ее ладонь и уложил обратно на свой живот. Никто не станет смотреть на женщину, у которой на пальце обручальное кольцо. Но ну, а если и станут, то у него будут все права на то, чтобы на самом деле выбить хотя бы один зуб. И он сделает это с огромным удовольствием. Страсть, значит, ожидание. Утром, едва открыв ноутбук, Руслан первым делом нашел значение злосчастных камелий. Это укрепило в мысли, что предложение надо сделать как можно скорее, желательно сегодня. Со свадьбой, конечно, так быстро не получится, но тянуть тоже не стоит. Конечно, в лике он был уверен, но кто знает, вдруг этот поклонник моложе, богаче и без порой совершенно проблематичного сына-подростка. — Эй, Руслан, ты вообще меня слушаешь? — невольно окликнул Леша. Руслан и правда слишком сильно задумался и последние несколько минут просто молчал, бездумно глядя на прохожих. А ведь он сам попросил Лёшу встретиться. Стало стыдно. «Прости», — он слабо улыбнулся. «Хочу сегодня сделать лики предложение, но понятия не имею, как лучше». «Ты разве его еще не сделал?» — Лёша вытаращил глаза, покачал головой. «Ну ты даешь? «Сделал сразу!» Но зачем-то пообещал, что потом предложу как надо, чтобы красиво. Ну и забыл. «А сейчас, значит, решил, что пора?» — хитро прищурился Лёша. «Мы полгода уже вместе, наверное, пора. Но где это сделать, ума не приложу». Руслан тяжело вздохнул. «Почему это так сложно?» «Ну, например, там, где вы впервые поцеловались. Женщины любят, когда о таком помнит. Впервые мы поцеловались на кухне ее дома. Это, во-первых, не романтично, а во-вторых, свой дом лик сдает Да, Лёша взъерошил волосы на затылке. Может, тогда там, где ты впервые признался ей в любви? Хм, Руслан задумался, а потом слабо покраснел. Тоже нет, это было в постели. А что, это может быть очень романтично, Лёша захихикал, но когда Руслан покраснел, еще сильнее добавил. Слушай. Сейчас все цветет, сейчас везде романтично. Ха, ему легко говорить, Настя к романтике равнодушно. Лике подавай закат, лепестки и прочую ерунду. Хотя в чем-то он прав, летом всегда и везде красиво. Поэтому, сжимая в кармане коробочку, Руслан почти не волновался, надеясь, что ей понравится. Ожидая Лику, он то начинал расхаживать по дому. То выходил в сад, то снова возвращался, садился на диван и смотрел в одну точку. Игорь встревоженно наблюдал за отцом, изредка обмениваясь с Артемом настороженными взглядами. А когда она вошла, и Руслан встал, сел и снова встал, делая шаг ей навстречу, дети и вовсе притихли, желая превратиться в мух или просто слиться с воздухом. — Устала? — с порога спросил он. — Не очень, а что? От ее улыбки, как всегда, все осветилось. Почему он так долго ждал, когда и так ясно, она для него и солнце, и луна, и абсолютное отсутствие логики при всех идеальных составляющих. «Пойдем!» — Руслан потянул ее в сад, дети потянулись следом и остановились на крыльце. Пышные розы засыпали траву лепестками, солнце окрашивало их ярко-розовый, а в воздухе разливался сладкий аромат. Открыв от удивления рот, Игорь и Артем смотрели, как Руслан достает из кармана коробочку, как Лика берет ее в руки и в следующую секунду вешается ему на шею, как он кружит ее по саду, счастливо улыбаясь. «Он сделал ей предложение», — сипло проговорил Игорь и прокашлялся. «Да», — выдохнул Артём. «И для этого ей понадобилось всего лишь принести в дом несколько букетов цветов». «Да», — снова выдохнул Артём и отвернулся. Смотреть на маму, целующуюся с дядей Русланом, все еще было странно. «Потрясающая женщина!» — протянул Игорь, твердо решив, что если женится, то только на такой. На закате лета за месяц до дня рождения сыграли свадьбу. В саду были расставлены столы, гости давно собрались, ждали только жениха и невесту, которые вот-вот должны были вернуться с фотографом. Когда они появились, сад огласился приветственными криками. «Наконец-то!» — захохотал Лёша, любуясь Ликой в свадебном платье. «И не говори!» — звонко рассмеялась она. «Не понимаю, о чем вы?» — вздохнул Руслан. «Разве того, что мы вместе тебе было мало?» «Ты слишком долго тянул с предложением», — заметил Лёша. «Настя бы из меня его уже вытрясла». «Инна тоже, поэтому Лика просто решила подождать». Спасибо, он посмотрел теперь на жену и обнял ее за талию, что дождалась. Тебя я была готова ждать вечно. Лейка широко улыбнулась, но оставила Руслану отвернуться, и они с Лешей обменялись говорящими взглядами. Дети сегодня ночевали у алины. Губы Руслана блуждали по шее лики, на переплетенных пальцах, матово переливались кольца. Прости, что заставил ждать так долго прошептал он, потираясь носом о висок. «Ты разгадал, да?» В тот же вечер, когда сделал предложение, Руслан приподнялся на локте и погладил большим пальцем подбородок. «Ты слишком неестественно радовалась, мой любимый гений». «Но ты догадался после, а не до», — улыбнулась она. «Думаешь, я смог бы куда-то от тебя деться? После всего...» — он обвел ее фигуру взглядом этого. «Я не всегда буду такой». «Я тоже, но меня это не пугает. А вот то, что ты можешь исчезнуть из моей жизни, напугало». «Руслан», — Лика положила ладонь на его щеку: «я готова подталкивать тебя к нужным решениям вечно». Лика хмыкнул он, потираясь о ее ладонь. «Я готов делать вид, что не понимаю, как ты меня толкаешь. Вечно». «Почему мы не произнесли эти клятвы раньше?» Дети вернулись к обеду. Игорь вошел первым, прислушался и резко вытолкал Артема обратно. Что, не понял тот, вернемся позже. Только не говори, что они там прямо сейчас именно. Ах, полгода уже прошло, когда им надоест. Думай об этом не так. Если они в своем возрасте все еще этим занимаются, значит и мы будем. Мы еще даже не начинали, Ну, все впереди. Для начала надо встретить подходящую женщину. Главное — не ошибиться». Нет, Руслан, услышав сына, был бы не согласен. Каждые отношения — это опыт, общие воспоминания, общие дети. Никто не смог бы предугадать, что случилось, если бы они с Ликой поженились раньше. Но гадать никто и не собирался. Они были счастливы здесь и сейчас, сплетаясь в жарких объятиях и совершенно забыв обо всем. Впереди ждали новые впечатления, ссоры, примирения, общие воспоминания и, может быть, общие дети. Но Лики об этом пока знать не обязательно. Он обязательно спросит, хочет ли она детей, если не забудет. А если забудет, а она захочет, то обязательно к ним подтолкнет.